Глава вторая Вик со второй попытки воткнул нужную передачу и направил гремящий, как консервная банка с гайками, сендер к холму. «Ты вовремя!» долетел сквозь рокот движка звонкий голос бешки который перебрался в заднюю часть кузова и запихивал под сиденье завернутую в тряпье саблю. «Что?» — не понял Вик. «Появился, говорю, вовремя!» Бурильщик, привстав, подался вперед. «Еще самую малость!» «Ой!» Приноравливаясь к незнакомой машине, Вик резко вывернул руль, и бешка едва не свалился за борт. Он вцепился в прожавевшую стенку и завопил, чтобы его спаситель сбросил скорость. «Держись крепче!» — откликнулся тот. «Дай на дорогу выехать, там поговорим!» На гудя Сэндер взбирался по крутому бугрызстому склону, приближаясь к накатанной колее. Перед поездкой Вик оторвал смятая гармошка крыло, в надежде, что бандитская тачка не будет так громыхать. Но он ошибся сваренные из деталей от разных машин рама скрежетала, кузов сильно трясло, стучали в стойках амортизаторы, из которых давно вытекло масло. Было удивительно, как вообще эта развалена еще держит приличную скорость. Камни громко молотили под днищу. Из-под переднего колеса с правой стороны в кузов летели пыли и мелкая крошева. Вот почему Бяжка предпочел перебраться назад. Врулив на колею, машина пошла плавней. Вик оглянулся. Между озером и клочками некроза, накрывавшими ферму, у причала виднелись фигуры кетчеров. Холера и шпага уже были на ногах, а Кент по-прежнему лежал лицом в грязи, раскинув руки. Вик отобрал у бандитов револьверы и штуцер, найденные к ним патроны сыпал в котомку, которую отыскал в кузове. Обрез Кента забирать не стал. Патронтаж с кетчера срезал и забросил на выступающую из воды песчаную отмель, чтобы его могли достать. «Заряд им оружия оставил!» — зло сказал бешка глядя вниз. Надо было прикончить их!» Вик не ответил. Выехав на вершину холма, он остановил сендер. Перегнувшись через спинку сиденья, взял штуцер, клацнул затвором и сунул бяшке «Валяй!» Они как на ладони. Он мотнул головой в сторону кетчеров. «Даже если побегут, легко попадешь». Бурильщик насупился. «Что не так?» Продолжал Вик. «Ты же их прикончить хотел!» бяшка отодвинулся назад, бросив ружье под ноги. «Чего ты мне его суешь? Сам стреляй!» Он помолчал, поджав губы. «Ты какой-то другой!» «Говори с ней!» Вик отвернулся и посмотрел на пустырь за озером, где вдали на самом краю Копотни высилась громада нефтяного завода. Блестя на солнце стальными боками, в центре стояли гигантские цистерны. Под ними виднелись емкости поменьше. В стороны от топливных хранили с темными лентами тянулись толстые трубопроводы. Один уходил влево к высокой конструкции из скрещенных штанг. Конец его терялся в их сложном переплетении. Другой соединял завод с нефтяной платформой, расположенной справа. Казалось, эта черная махина, вмещавшая сотни насосов, кран-балок, лестниц и одному некрозу, ведомо каких еще механизмов, висит над землей, потому что сваи, на которых она держится, скрадывала утренняя дымка. Рядом с платформой, упираясь макушкой в небо, стояла высоченная решетчатая мачта, увенчанная площадкой с сетчатым ограждением. Внутри мачты проходила труба. Ее верхний конец немного выступал над площадкой. Языки огня плясали там, исторгая густой, едкий дым. Ветер тащил его шлейф в сторону реки, вившейся между пологими холмами до самого горизонта, разнося неприятный запах по всей округе. «Другой!» — повторил Бяжка. «Изменился! Весь суровый такой!» «Во, смотри!» Вик обернулся. Шпага, войдя по колено в озеро, осторожно продвигался к отмеле, где лежал патронтаж Кента. «Не бойся, порох в гильзах давно оцерил», — успокоил Вик своего юного друга. «Даже если ему удастся выстрелить, дробь сюда не добьет». «Ага», — бяшка кивнул и уставился на приятеля большими светлыми глазами. «Вик!» «Что?» Тут уже понял, о чем сейчас спросит бурильщик. «Некрос!» «Что некрос?» Продолжал разыгрывать непонимание Вик, скосив взгляд на озеро. «Ну, — протянул бяшка, — ты был в нем, и ты шпага отыскал в воде патронтаж». Что-то радостно крикнул холерия и быстро зашагал к берегу, поднимая брызги. «И я не симбиот», — отвернувшись, заключил Вик и положил руки на руль. «Да», — выдохнул бяшка «Я тебя спас?» «Угу». «Ты мой должник». Вик взялся за рычаг переключения передач, глядя на колью впереди. «Да», — угрюмо ответил бурильщик. «Еще вопросы будут?» бяшка грустно вздохнул, поняв, что от него требует помалкивать. «Слыханное дело» разгуливать по некрозной плесени и при этом не умереть. «Ну как про такое смолчать?» «А Георгу сказать мо...» «Ни слова о некрозе!» — отрезал Вик. Включил передачу и повел Сендер вниз по склону. «Куда по развилке сворачивать?» — бросил он через плечо. «Влев рули! Вдоль русла!» Сендер быстро скатился с холма, оставив позади облако пыли. Справа потянулась река, за которой простиралась каменистая равнина. «Чего так далеко забрались?» — прокричал Вик, не оборачиваясь. «Место поближе не нашлось!» «Не!» — Бяжка наклонился вперёд. «Тут дело в другом. Мы ж сначала хотели рискнуть и к ржавому озеру пойти, когда топливные нас таким подрядом снабдили. Ой!» Бяжка ткнулся лбом в спинку сиденья. Вик резко сбросил скорость, объезжая Рытвину на дороге. Сендер накренился, попав одним колесом в яму. Скрипнула задняя ось, громко стукнул амортизатор в стойке. Вик прибавил газу, машина подпрыгнула и снова выскочила на дорогу. «Что за подряд?» «На раствор!» Потирая ушибленный лоб, отозвался Бяшка. «Они ж стену новую вокруг цитадели нашим раствором скрепляли. Видать, понравилось. Заодно и мясо улиточное покупать договорились. Весь урожай. Согласись, выгодный бизнес». Вик кивнул. «У нас маленький клан», — продолжал Бяшка. «А в Копотне безопасно». «Безопасно?» Впереди был ровный участок дороги, и Вик, решив проверить, на что способен Сендер, утопил педаль в пол. разве за внуковским полем у озеро озера неспокойно?» «Ты что?» — воскликнул буричек «Там же мутанты!» «На ленинский тракт теперь только дурак сунется!» «Говорят, твари заняли кислую долину. Весь юг Московии!» «Вик, ты словно с неба свалился!» Зашуршали покрышки, визгливо вскрикнули тормозные колодки. И Бяжка опять треснулся лбом о спинку. «Ты чего?» Обиженно заворчал он, откинувшись назад, когда Сандер остановился. «Чего машину так дергаешь? Я чуть нос не расквасил!» Вик, обернувшись, серьезно взглянул на него. «Ну что ты на меня так смотришь?» — сказал Бешка. «Извини». Вик закусил губу, вспомнив свой полет через половину пустоши в капсуле с реактивным двигателем. Ведь он действительно недавно упал с неба. Не зная толком, что происходит в Москве, приземлился на ничейных территориях и едва не погиб от удара о землю. Капсула шандарахнулась так, что приборы вышли из строя, а по корпусу протянулась длинная трещина, и сопло отвалилось. Отойдя от посадки, он принялся разыскивать бурильщиков. В свой бывший клан Вик не мог вернуться. Архип Дека, глава башмачников, его бы пристрелил горяча Уж слишком они невесело расстались. И вообще в Москве было опасно появляться. Его мог узнать кто-нибудь из монахов, хоть и пробыл он в храме недолго. Поэтому, прикинув все за и против, Вик направился в сторону Балашихи. Шесть дней пробирался по руинам, опасаясь встречи с панцирными волками. Старался идти через некрозные пятна и вышел к поселку Рыбарей. Абояй его выбрался на Шелковский тракт. Там повстречал цыган, пыливших всем табором в границах Москвы, и узнал от них, что бурильщики переехали в капотню Цыгане его немного подвезли, пока Вику было по пути. Их барон, прослышав о странствующем пустыннике, предложил примкнуть к каравану, пообещал путешествие в комфортных условиях до самой Рязани, бесплатно кормить и даже приплатить, лишь бы удача сопутствовала цыганскому табору в дороге, ведь пустынники приносят удачу всякому, кто о них заботится. Поездка предстояла долгая, поэтому барон намекнул, что неплохо бы Вику остаться в таборе навсегда. Но тот отказался, опасаясь, что цыгане потребуют от него свершения обрядов, которые исполняют пустынники анахареты по просьбам страждующих и о которых Вик понятия не имел. Точнее сказать, не успел узнать, пока странствовал вместе с преподобным Гестом через пустошь под видом пустынников, давших обед молчание «Эй!» — Бешка поводил рукой перед лицем Вика. «Ты здесь?» Тот, очнувшись от нахлынувших воспоминаний, вздрогнул, перевел усталый взгляд на бурильчика и кивнул. — У тебя глаза сейчас были, как у старого сборщика улиток! — беспокойно произнес Бяжка. — Блестели так, словно ты слизью надышался, и твои мысли пошли погулять. — Все в порядке! — усаживаясь поудобнее, сказал Вик. — Я постараюсь вести ровней. Он завел моторы и плавно тронулся с места, внимательно глядя вперед, чтобы не прозевать колдобину или крупный камень. Вскоре, объехав холм с южной стороны, он снова увидел стоявший за пустырем нефтяной завод и платформу, а в низине справа, на самом берегу реки, оказались палатки, лагерь бурильщиков. Вик шел туда, чтобы найти работу и обрести пристанище. После всего приключившегося с ним под Минском, полет в капсуле, тогда единственным верным решением казалось возвращение в Москву. Вик нащупал под одеждой распятие преподобного Геста которое забрал у главы московского храма после его смерти. Он и сам не знал, зачем взял распятие упокойника Хотел даже выбросить, но случайно обнаружил внутри скрытое электронное устройство и передумал. Решил показать Георгу, тот хорошо разбирается в технике, мог посоветовать, что делать с этой необычной штукой и про назначение впаянного между скрещенных пластин устройства рассказать. Поэтому Вик приехал в Копотню. Дорогу впереди перекрывал шлагбаум, лежащий на бревенчатых козлах. Рядом с ним, обнесенный забором с колючей проволокой, стоял сарай с покатой крышей и стенами из жести. В стороне трое вооруженных людей в брезентовых куртках. Наверняка в сарае есть еще кто-то. «Это ваши?» Откинувшись на сиденье, спросил он. «Застава нефтяников?» Отозвался Бяжка. «Крутые ребята! Они круглые сутки здесь торчат. Нас охраняют и за дорогой следят. Ближе к заводу еще заставы стоят, и патрули иногда ездят. Что им говорить?» Вик отпустил газ, начал притормаживать. Самый высокий охранник шагнул к сараю и, отворив железную дверь, пригнувшись, нырнул внутрь. Два оставшихся крепких мужика с суровыми лицами, скинув с плеч карабины, подошли к шлагбауму. «Лучше молчи, я поговорю!» И бяжка полез на соседнее с Виком сиденье. Когда Сендер остановился, едва не упершись капотом в шлагбаум, стволы карабинов уже нацелились в них. Из сарая показался высокий охранник и зашагал к машине. Кожа на лице у него была бледная. Правую щеку от переносица до скулы пересекал тонкий, как волос, шрам. «Игнат!» — бяшка поднялся, улыбаясь. «Свои, Игнат!» Положив на плечо карабин, охранник молча пошел вокруг сендера. Вик, поворачивая голову, следил за ним. Увидав штуцер в кузове, Игнат прищурился, отчего шрам изогнулся темной нитью на щеке. Поднял недобрый, полный подозрительности взгляд на Вика и сказал. «Кто такой?» Голос у нефтяника был низкий грубоватый знакомец мой начал бешка по-прежнему улыбаясь из москвы умолкни оборвал игнат пускай сам скажет он перегнулся через борт отбросив к стенке посох вика взял штуцер за ремень и повесил себе на плечо ну Бешка тихонько присел в голову в плечи вик не знал что ответить собрался уже выдать все про пустынников анахаретов конториум при храме и покойного геста когда царая долетела вон он где вот тушь туши-то надеру! Тебе куртку кто разрешал брать?» жужа с сервоприводами в локтевых суставах, к шлагвауму шагал высокий бородач. Киборг Георг, одетый в выгоревшие до бела брюки-галифе и кожаные сапоги. Он не помнил своего прошлого и кочевал с бурельщиками по окраинам Москвы, делая самую черную работу. Силище у него было неимоверное. Он в одиночку таскал сцепку из трехпудовых плугов, мог за день распахать целое поле. Потом установить бурельную вышку, А когда в земле заклинит бур, выкрутить его из скважины, чтобы заменить новым. Движения рук Георга сопровождались шипением пневмосистем. Вместо костей — каркаса из титановых стержней. Внутри — суставы поршни и баллончики со сжатым воздухом. Тонкие пластины, прикрывающие сочленения разъело ржой. На правом локте из треснутого патрубка иногда выдавливалась капелька темно-коричневого масла и стекала по предплечью, оставляя бурые разводы на металле. Там, где когда-то были ключицы, Из-под кожи выпирали две изогнутые пластины. Дельтовидных мышц нет, их заменили шарообразные подшипники. «Поздорово, молодцы!» — произнес Георг сильно окая. Киборг обошел шалкбаум и встал возле машины. «Вот ты-то!» — он ткнул титановым пальцем Вика. «Мне и нужен!» «Где запрупал?» «Ты его знаешь?» — недоверчиво произнес Игнат, не сводя пристального взгляда с сидящих в машине. «А то!» — Георг запустил блестящую пятерню в бороду. Этот малый наебным механиком в Москве промышляет. В технике сечет, что твоя ватага на нефтяном заводе. У Вика челюсть отвисла. Он и вправду любил повозиться с разными механизмами. Отец с детства подсовывал ему редкие древние книги и справочники, в которых были описания двигателей и паровых машин, чтобы сын научился не просто разбираться в сложных устройствах, но и мог при случае сам починить или собрать их, тем самым прокормить себя. Ведь хороший механик в любом клане на вес золота. Без него как без рук. Вик для того сюда и приехал, наняться в клан. Но сначала он хотел переговорить с Георгом. «Какой завод! Ты что несешь механизм?» — набычился Игнат. Георг, не заметив оскорбления, сцапал бяжку за ворот, легко поднял над сиденьем и вытряхнул из куртки. Осмотрев ее, недовольно подсокал языком. «Вот сорванец, где ж ты извозился так?» Он швырнул куртку бяжке, который глядел на киборга, хлопая большими глазами. Похоже, юный бурильщик сильно радовался его появлению. Ведь неизвестно, чем могло обернуться общение с грозным Игнатом. «Подвинься, что ли?» Георг дождался, пока освободится переднее сиденье и уселся в сендер, положив руки на колени. «Открывай дорогу!» Пихнул Вика локтем в бок. «А ты заводи!» И с невозмутимым видом уставился вперед. Охранники не сдвинулись с места. Оба вопросительно смотрели на Игната. Тот, постукивая кулаком по капоту, обошел машину, встал, прислонившись спиной к шлагбауму, и произнес. «Странный какой-то механик». «На пустынника смахивает, посох у него!» «И Сандер тоже странный!» Он обернулся. «Не этот ли позавчера видали на пустыре, а в нем трех кетчеров?» Один из охранников кивнул. «В чем дело, Игнат?» Пророкотал Георг и встал, выпрямившись во весь рост. «Ты что, меня в сговоре с бунтюками обвиняешь?» Он стиснул Вика за плечо и так тряхнул, что у того из глаз брызнули слезы. «Или вместо этого малого ты мне дробильный пресс наладишь?» Игнат снизу вверх смотрел на Георга. На скулах нефтяника гуляли желваки, бледная кожа на лице пошла красными пятнами. «Южному братству раствор нужен, чтобы укрепление вокруг завода возвести. Для того панциря улиткам разрубить потребуется». Киборг отпустил Вика и постучал ребром ладони о ладонь. «В срок не управимся. Я так и доложу Сельге, что моего механика в лагерь не пустили. Потом работа встала и ко времени не успели». Игнат плюнул на капот. «Открывай!» Махнув охранником карабином, шагнул в сторону, освобождая дорогу. Георг сил. «Пускай штуцер отдаст!» Заводя мотор, сказал Вик. «Ружье верни!» Потребовал киборг, повернувшись к Игнату. Тот покачал головой. «У меня побудет!» «Поедет в город, возьмет!» «Слыхал?» Георг обернулся на Вика, тот кивнул. «Трогай!» Киборг достал ветоши из кармана и принялся протирать масляные потеки на предплечье. Сендер медленно пророкотал мимо сарая. Сквозь раскрытую дверь Вик успел разглядеть под стеной напротив входа столик. За ним сидел человек в наушниках Он уставился пустым взглядом на железный ящик радиостанции перед собой и что-то бубнил в микрофон. В дальнем углу из сумрака выступали нары. С них свисали чьи-то ноги в сапогах. Видать, в сарае отдыхала смена охранников, дежуривших ночью. «Сворачивай в низину и к излучине выезжай!» Георг указал титановой пятерней вправо. «На самый берег!» «К той бетонной коробке с ветряком на крыше!» Вик мотнул головой в сторону строения, наполовину вросшего в землю на длинном пригорке, отделявшем лагерь от затона. да Ферма бурлила. Между палаток сновали люди, как ползуны копошились на дне недавно открытого бассейна. «Какой глубокий!» — воскликнул Вик, глядя на опалубку из бревен, возводимую бурильчиками. «Где вы столько леса взяли?» Высота стенок была примерно в три человеческих роста. В поперечнике бассейн мог сравниться размерами с озером за холмом. и Ситуньской поме привезли!» — ответил Георг. «Нефтяники две сотни рабов пригнали. За три дня управились!» Сендер съехал с дороги. Вик свернул перед палатками и покатил к пригорку, огибая лагерь с правой стороны. Вскоре они миновали длинные подводы, на которых лежали бурильные вышки. Решетчатые конструкции с широкими шайбами на концах опорных штанг. За подводами стояли катушки с тросами, штабели ящиков и мотоплуги. «Георг!» — Вик посмотрел на киборга. «А кто этот сельга? Что-то не припомню такого старшину в вашем клане». «Сельга Эйнес. Влез Бяшка. Один из топливных королей». подавшись вперед, Он просунулся между сидениями и тут же схлопотал щелбан от киборга. «Ай!» Юный бурильщик отпрянул назад. «За что?» «Цыц, малявка! Не встревай, когда старшие разговаривают! Ну-ка, Вик, тормози!» Машина остановилась, не доехав до бетонной коробки с самую малость. Георг обернулся. «Вылазь! Пойдешь до фёклы, он охарь сейчас готовит. Поможешь ей по кухне куртку за одну А как сготовит, нам в кутелках притащишь». «В мастерскую?» Потирая лоб, с несчастным видом произнес Бяжка. «В нее! И чтоб куртка была как новая!» — строго сказал Киборг. «Уяснил?» «Угу». Когда Бяжка скрылся между палатками, Вик спросил. «Георг, у тебя из меня проблем не будет?» Киборг смерил его взглядом, почесал бороду. «Разберемся. Подгоняй Сендер к воротам, сейчас друбильный пресс заведем». Скривившись, он уставился на предплечье, где подтекало масло. «Представляешь, пар в котле травит, а где никак не пойму. Все облазил «Шланги, клапана, насос в системе проверил. Исправны. И травить, будь оно неладно. Поможешь?» Вик улыбнулся. «Помогу, Георг». «Поехали». Киборг сел прямо и махнул вперед. Ферзь сидел на табурете посреди светлой комнаты. Скрестив перед собой кулаки, неспешно потерял предплечье. Пульсировали рубцы, оставленные бичевой на запястьях. Пальцы дрожали, побелевшие ладони дышали холодом.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 Ладони порозовели, вены на запястьях вздулись. «Плохо выглядишь, Ферзь!» Захлопнув книгу, незнакомец бросил ее на стол, поставив ноги на пол, сел прямо. «Промочи горло!» Он достал из под куртки флягу и протянул Ферзю. Вор молча поднялся, шагнув вперед, взял ее. Светив непослушными пальцами крышку, понюхал горлышко, запрокинул голову и принялся жадно пить. В животе громко заурчал. Вода была на удивление холодная, чистая,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 «Вот паскуда! Откуда ему про то ведомо?» Этим вопросом покойный Орликин занимался. Вор на старости хотел дела передать и свалить из Москвы. Все равно за нищие кварталы держаться особого смысла уже нет. Еще несколько сезонов, и город сожрет некроз, если чудо не случится. Топливные короли с орденом никогда не пойдут на баклон к небоходам. По слухам, у тех устройства особо имеется, растворяющие некрозную плесень. Но летуны только с мехокорпом дружбу водят, да остальных им дела нет все это понимают красе полотнища на стене колыхнулась за ним раздался слабый шорох но с занятой мыслями ферзь не обратил внимания а про сделку с южным братством продолжал незнакомец про то как ты королям отстегиваешь чтобы в лужниках твои щипаче докидал и спокойно работали ты братве, рассказывал кто ты падла прохрипел ферзь падла ты вору видал в глазах собеседника усмешку своих кинул сучился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 А успеют пикнуть про его темные делишки, так отбрехаться всегда можно. Свалить все на Орликина, который давно в земле червей кормит. Нефтяникам сейчас и подавно не до него. Они дань с Ферзя на два сезона вперед получили, поэтому...» «Я согласен», — подняв голову, тихо сказал вор, придав лицу покорные выражения, чтобы скорее разговор завершить. Незнакомец смотрел серьезно. Взгляд такой, будто видит Ферзя со всеми его мыслями. «Твой интерес будет учтен», — повторил вдруг Чернявый. «Ты помнишь мои слова?» Вор кивнул, не скрывая любопытства. «Знаю», — продолжал незнакомец, «почему из города свалить решил. Некроза боишься». Ферш невольно вытер в полую щеку, коснулся носа и отдернул руки, поняв, что такими жестами выдает себя. Нетрудно догадаться. Черневый оставался серьезным. «Предлагаю сделку. Я избавлю Москву от плесени. Ты исполняешь, что скажут но после». Вор напрягся. «Кто-то должен управлять городом».